Вероятность этого крайне мала, но она есть, и я должен о ней сказать. К тебе могут проявить интересы частные лица, за тобой наверняка уже наблюдают. На это однозначно указывает сама схема, где отмечено твое происхождение. И, видимо, интерес этого человека, или группы лиц, связан с пророчеством в Афрейзере. Судя сама, последний из рода ловотов и вдобавок путешественник по времени, что может быть более интригующим. Такие люди, я хорошо знаю их типаж, неизменно верят в мистику всех сортов. А ты со своими способностями, пусть даже несуществующими, притянешь их магнитом. Как правило, они безвредны – но не всегда. Если я найду того, кто нарисовал схему, то постараюсь вытянуть из него всю информацию и по возможности нейтрализовать любую угрозу для тебя. Но, как я уже говорил, мне доводилось иметь дело с тайными организациями. Там бывает слишком много психов. Я могу кого-нибудь и упустить». «Нейтрализовать», – пробормотала Бриана, и по рукам, побежал холодок, собираясь в ледяную углыбу вокруг сердца. Ведь очевидно, что именно подразумевается под этим обычным на вид словом. Интересно, отцу удалось найти автора схемы и всех его сообщников? Повторяю, держись подальше от службы и всего того, что с ней связано. Если повезет, тебя просто сочтут сумасшедшей. Но если ты и впрямь та, кем можешь быть сотрудником зоопарка, как нас называли в годы войны, знать об этом ни к чему. Если вдруг все станет совсем плохо, а у тебя и впрямь есть эта способность – то, возможно, лучшим вариантом будет отправиться в прошлое. Я понятия не имею, как это работает, и твоя мать, по её словам, тоже. Надеюсь, лишь мне удалось дать тебе некоторые полезные навыки для жизни в том времени. И пару слов о нём. Твоя мать говорила, Фрейзер – отправил её ко мне, зная, что я о ней и тебе позабочусь. Она думает, он вскоре после этого умер. Это не так. Я искал его и нашёл. И, возможно, мне тоже когда-нибудь придётся отослать к нему свою дочь, зная, что он будет защищать тебя даже ценой собственной жизни». Я всегда буду любить тебя, Бриана, и знай, что ты навеки моё дитя. С любовью, папа. Глава 43. Призрак. Лохаберский район, согласно путеводителю от Северно-Шотландской гидроэлектростанции под редакцией Брианы, был зоной ледников. «То есть мы все время шли по вершинам гор», — пояснил Роджер Баку, когда они продрались сквозь заросли густого леса, надеясь увидать наконец озеро Лох-Лохи. «Правда?» — Бак оглянулся через плечо, мрачно глянув на далекий горб Бен и посмотрел на Роджера. «А я и не заметил» эй веселей давай помни что скоро нам предстоит спускаться и вся мошка здесь перемерла от холода когда еще так повезет этим утром роджер испытывал невероятный подъем духа может Сказалась ровная дорога после того, как они целую неделю прочёсывали земли клана Кэмеронов, испечрённые сетью озёр, лощин, ледниковых глыб и обманчивых на вид гор. Вроде бы с полугой вершины, но ужасно крутыми склонами. Слава богу, там хоть людского жилья не водилось а может и потому, что они так и не нашли никаких следов джема, и это тоже хороший знак. Кэмероны в целом встретили их гостеприимно, лишь немного удивились в самом начале, еще Розжу с Баком посчастливилось застать статью одного из арендаторов бождя клана, который отправил ради них человека в замок. Ответ пришел спустя день. Там тоже не встречали ни мужчину, ни похожего на Роба Кэмерона, хотя, по правде говоря, под его описание подходил каждый второй никуда более приметного рыжего мальчишки. Поэтому они прошли вдоль берега Лох-Аркельга, по которому быстрее всего было добраться из Гленмора к океану. Опять-таки никаких следов лодки, ни украденный, ни взятый на прокат. Постепенно Роджер начал верить, что Кэмерон все-таки не стал искать помощи у своих предков. «Повезло, значит», – Бак почесал щеку. Всю неделю они не брились и с невыспавшимися красными глазами походили теперь на бродяг. Роджер и сам задумчиво потер челюсть – прошлой ночью лиса навалила кучу прямо передо мной, но я не вляпался. Можно сказать, повезло». В следующий день и ночь несколько подпортили Роджеру веселый настрой, непрерывно лил дождь, и ночевать им пришлось под листьями сырого папоротника на берегу ледникового озера подвизгли его зуек и ржанок к утру в конец закоченев проезжая мимо места где можно было бы свернуть на кранмир роджер замешкался ему ужасно хотелось поговорить с доктором макьюным он невольно потрогал горло большим пальцем погладив шрам может быть посмотрим сказал целитель однако макьюин в поисках джема бесполезен поэтому визит к нему стоит пока отложить. Сердце заколотилось быстрее, когда они миновали перевал и увидели Ларри Прох. То было горько-сладкое чувство возвращения в родной дом, который уже не твой и никогда твоим не будет. Однако сам самит поместья сулил передышку, пусть даже временную, а еще внушал надежду. Хотя бы недолгую, пока они не доберутся до входной двери. «О, это вы!» открыла им Дженни Фрейзер. И настороженное выражение Миком пропало с ее лица, сменяясь радостью. Бак, завидев девушку, чуть слышно присвистнул, а Рожер, как не убеждал себя, что не стоит зря надеяться, все равно испытал новый прилив воодушевления. «А, это значит и есть ваш родич?» Дженни присела перед Баком, в реверансе. «Добро пожаловать, сэр!» «Входите! Я позову Таги! Он займётся лошадьми!» Она стремительно развернулась в одовороте юбок и поманила гостей за собой. «Папа в кабинете!» бросила она через плечо, шагая в сторону кухни. «И он что-то для вас нашёл!» «О, мистер Маккензи! А вы, должно быть, тоже мистер Маккензи, да?» Брайан Фрейзер выглянул из кабинета и с улыбкой протянул Баку руку. Приглядевшись к новому гостю, он вдруг нахмурился, и то чтобы неодобрительно, скорее в замешательстве, словно его уже встречал и никак не мог вспомнить, где именно. Роджер прекрасно понимал, что тот сейчас испытывает. Его самого пробрало дрожью при встрече с Дуглом Маккензи. Сходство отца и сына было не таким уж разительным. Они сильно отличались мастью. И Бак, видимо, многое унаследовал от матери. Но вот в поведении явно ощущалось нечто общее. Оба излучали одинаковое обаяние и прекрасно об этом знали. Бак улыбнулся и отпустил пару хвалебных замечаний в адрес дома его хозяев. Из взгляда Брайана исчезло замешательство, и он предложил гостям сесть, попросив Дженни принести закусок и выпивки. «Итак...» Хозяин выдвинул из-за стола стул, чтобы сесть рядом с ними. «Раз парнишки с вами нет, значит, еще не нашелся. Слыхали о нем что-нибудь?» «Нет», — Роджер откашлялся. «Ни слова, но ваша дочь сказала, что вы что-то нашли». Фрейзер, приунывший было, несколько повеселел. «Ну, э, не то чтобы нашел, однако...» Он, встал и, продолжая говорить, начал рыться в столе. Пару дней назад заезжал капитан из гарнизона с небольшим отрядом солдат. Он у них сменился недавно. «Дженни, как его звать?» Та как раз принесла поднос с чашками, дымящимся чайником, бутылью виски и тарелкой с пирожными. От аппетитных запахов у Роджера заручала в животе. «Кого? А, этого красномундирника! Рэндалл вроде бы! Джонатан Рэндал. Она чуть покраснела, а отец, заметив это, усмехнулся. У Роджера улыбка примерзла к губам. «Да, ты ему, девочка, приглянулась. Не удивлюсь, если через несколько дней он опять заявится». «Пусть все равно толку не будет», — гневно фыркнула та. Ты что-то потерял? Нет-нет, я совершенно точно клал это сюда. Да бренд замолчал и смущенно откашлялся, не убирая руки из ящика. Роджер, не взирая на свой шок, понял. В чём проблема? В столе было потайное отделение. Видимо, Брайан положил этот загадочный предмет в тайник и теперь не знал, как вытащить, не открывая гостям секрета. Роджер встал и вежливо поклонился Дженни. «Прошу меня извинить, госпожа. Я кое-что забыл в сидельной сумке. Идём со мной, ладно?» – добавил он Баку. «Не помню, может, оно в твоих вещах». Джей заметно удивилась, но все-таки кивнула, и Роджер вышел. «Бак последовал за ним, раздраженно сопя. Какого черта с тобой творится?» — спросил он. «Едва они оказались за дверью. Ты вдруг весь побелел. Да и сейчас у тебя вид дохлой рыбины, неделю провалявшейся на берегу. Я и чувствую себя не лучше». Коротко ответил тот. Я знаю, капитан Рэндлла, точнее, много о нем слышал. И уж поверь, он последний человек, которому я доверил бы поиски сына. Ох, Бак стиснул зубы. Ладно, посмотрим, что он принес, а потом решим, что делать, если вдруг парень у него. Что он принес? До да чего жутко звучит фраза. Роджер старался не думать, что за ней может скрываться. Отрезанное ухо, палец, прядь волос. Ведь, наверное, в таком случае Фрейзер не был бы столь спокоен. А вдруг Рэндал спрятал отвратительный сувенир в коробку. Бахмурился, должно быть, видок у Роджера был еще тот. «А что этот Рэндал тебе сделал? Разве вы с ним уже встречались?» «Отличный вопрос!» – выпалил задыхаясь от чувств Роджер. «Просто он... Ты знаешь, кто такой садист?» «Нет, но, судя по всему, тебе не хочется подпускать его к мальчишке». «О да, сэр, мы сами отнесем, премного благодарны». Они уже вышли из дома и встретили Мактагарта, тащившего из конюшни седельные сумки. Тот удивился, но с радостью отдал тяжелые мешки и повернул обратно. «Я понял, что ты просто дал хозяину время пошарить в тайнике», – заметил Бак. «И он это понял. Нам обязательно что-нибудь доставать?» «Откуда ты?» – Бак усмехнулся. Роджер раздраженно взмахнул рукой, отметая ненужный вопрос. «Да». «Отдадим мисс Фрейзер тот сыр, что купили вчера». «О, мисс Дженни!» Бак снова проприсвистнул. «Понимаю, капитана Рэндалла, такая кожа, а эти грудки так и просятся. Заткнись!» Бак потрясён замок. «Что?» – спросил он уже совсем другим тоном. «Что такое?» Роджер еле разжал кулаки. «Это чертовски длинная история. Рассказывать некогда, но я кое-что знаю о том, что будет. Из исторических хроник. Где-то через год Рэндал вернется и устроит здесь настоящий ад. А я, черт возьми, кажется, не могу этому помешать». «Ад, значит, — медленно повторил Бак. Он неотрывно глядел Роджеру в глаза». Он обидит эту маленькую красотку, да? И ты не можешь ему помешать. Да как ты вообще смеешь? Просто заткнись, а? устала. выдал Роджер. Потом поговорим, ладно? Бак, набрав грудь воздуха, все еще глядя на него, но потом выдохнул и, взяв свою сумку без возражений, пошел в дом. Сыр? Огромная головка, завернутая в увядшие листья, был принят благосклонно и тут же отправлен на кухню. А Роджер и Бак остались наедине с Брайаном Фрейзером. Тот, обретя самообладание, вытащил из стола какой-то небольшой предмет, обмотанный платком, и протянул Роджеру. «Вряд ли это палец, крови-то нет», Капитан Рэндалл сказал, что капитан Банком передал весть о поисках всем патрулям, и один из них принес этот предмет в форт Уильям. Никто не знает, что это за штука, но на ней имя вашего сына. Возможно, он ее потерял. Имя? Роджер развязал шнурок. В первое мгновение он вообще не понял, что именно лежит в платке предмет. Легкий, как перышко, свесился с его пальцем. Две пластины из чего-то вроде прессованного картона, нанизанные на тонкий тканный шнурок. Одна, другая, красная, вторая в форме восьмиугольника зеленого цвета. «О, Господи!» – пробормотал Роджер. «Чтоб меня на обоих пластинках было отпечатано». Дж. о Маккензи. Еще номер и две буквы. Роджер трясущимися пальцами перевернул красный кружок. Там была надпись, которую он ожидал увидеть. ВВС. Он держал жетоны британского военного летчика времен Второй мировой войны.